рынок. Я даже не подозревала, что картошка бывает чернильного цвета, а помидоры белыми, а также коричневыми и желтыми. Что морковь вкуснее всего та, что круглая, как р е п к а а не та, что конусом, и лучше тоже белая, хотя бывает желтая, красная и черно-бурая. Что обыкновенный листовой салат имеет как минимум одиннадцать разновидностей, не считая латука. Что морские гады бывают такими и все они съедобные. Каждую субботу рано утром, если я не в командировке и не должна бежать на съемку, я беру корзинку и отправляюсь на рынок. Я начинаю ждать этого момента еще с вечера пятницы или даже четверга. Атмосфера, запахи, звуки. Поход на рынок как маленький отпуск. Голова моментально очищается от забот и сосредотачивается на самом важном: что у нас сегодня на обед? Вот телячья печень, свежайшая. Вымочить в молоке, зажарить в сливочном масле, добавить чесноку, ложку черносмородинового варенья и вспенить все красным вином. М -м -м. Можно купить голубей. Я шпигую их хлебом, вишней и листиками тархуна. Можно купить хвост морского черта и притомить его в белом вине. Или взять баранью лопатку, обложить ее чесноком неочищенным и слегка раздавленным, поперчить покрепче и поставить в духовку. А на гарнир сделать пюре из пастернака. Нет, пастернак лучше идет с птицей. Значит, голубей. или перепелок просто поджарить их в масле до золотистой хрустящей корочки и долго обгладывать маленькие косточки ой кролик какой в сметане или помидорах в сметане бог с ними с калориями а на гарнир жареные крошечные п о т и с о н ч и к и перчики и баклажанчики нет слишком много калорий лучше кальмаров надо их фаршировать панировочными сухарями, оливками, зеленым горошком и петрушкой, много петрушки. Так делает моя свекровь, а у нее есть чему поучиться. Я хожу от прилавка к прилавку, мечтаю, прислушиваюсь, сомневаюсь, советуюсь. На рынке парижане с л о в а о х о т л и в ы и у ч а с л и в ы как нигде больше. У моего знакомого мясника всегда наготове рецепт, и витрина — наглядное пособие к таблице разделки туши. Все двадцать восемь частей в н а и свежайшем виде. А какие паштеты! Парижский рынок выставка достижений народного французского хозяйства. Именно рынок, а не супермаркет. Там истинная жизнь и настоящая Франция. Там такие делаются открытия. На рынке я узнала, что картошка бывает только для варки и только для жарки, исключительно для запекания и особая для чипсов. А я-то думала, Воронежская, Курская, Синеглазская и д о м а ш н я я с о г о р о д а Лук имеет десяток разновидностей, и не нужно э ш л о т подменять салатным фиолетовым. Это разные продукты. Лисички парижане ценят больше, чем белые грибы, и никогда не пускают филейную часть на бульон. Для этого отлично подходит хвост. Для американских туристов посещение парижского рынка must. Обязательный аттракцион. Они приходят сюда группами с экскурсоводом, прослушивают лекцию, а потом затовариваются сырами, паштетами, хлебом и вином и отправляются на пикник в ближайший парк. Вот адреса самых характерных и характерных рынков Парижа. Пятый округ м о б е р находится на Плас м о б е р в самом начале бульвара Сен-Жермен. Метро м о б е р Метуалитей. Работает по вторникам, четвергам и субботам до 13. Один из самых старых рынков Парижа, ему почти 500 лет. Здесь большой выбор сыров и колбасных изделий. Можно купить готовые горячие блюда, например, типичное эльзасское блюдо шукрут, к в а ш е н а я к а п у с т а с копченостями, или аппетитную курицу гриль с картошкой и устроить пикник на набережной Сены. Этот рынок обожают туристы. Вокруг Латинский квартал. Рядом бульвар Сен-Жермен с его модными магазинами и уютными кафе. Шестой округ Распай находится на бульваре Распай между р ю д у Шершмиди и р ю д у Ляренна. Метро Север Бабилонна или я р е н н а Работает по вторникам, пятницам и воскресеньям до 13. Лучше всего приходить сюда воскресенье, когда рынок предлагает только биопродукты самого высокого качества: овощи, фрукты. Чудесная выпечка и хлеб множества сортов, редкие чаи и пряности. Тут можно увидеть звезд первой величины, к о т о р ы е очень з а б о т я т с я о своем звездном здоровье и у п о т р е б л я ю т только натуральные продукты. Оказывается, они тоже стоят в очереди. Самый светский рынок Парижа и, понятно, один из самых дорогих. Седьмой округ Саксбритей находится на в е н ю де Сакс между п л с д а б р т е й и л в е н ю де Сигюр, метро Сигюр. или с е в е р л и Курб работает по четвергам и субботам до тринадцати. От Эйфелевой башни до этого рынка рукой подать, и от дома инвалидов тоже. Но несмотря на то, что с а к с б р о е й находится на перекрестке туристических троп, это азис для своих, для местных. Вы поймете это сразу по атмосфере. Здесь можно купить отменные сыры, сладкую выпечку, а также попробовать у прилавка свежайших устриц со стаканчиком вина. Одиннадцатый округ. Ришарль-Ленуар находится на бульваре Ришарль-Ленуар между п л я ж д м для б а с т и Метро и и р ю с с а н с а б а н Метро б а с т и и или б р е г е с а б е н Работает по четвергам и воскресеньям до 13. Сюда хорошо приходить с детьми. По воскресеньям тут играет шарманка и кружится карусель. Атмосфера праздника дополняется аппетитными ароматами, которые исходят от каждого прилавка: сыры, паштеты, фрукты, пряности. Тут есть прилавок с экзотическими фруктами и еще замечательный рыбный ряд с диковинными морскими ж и в н о с т я м и над которыми высится украшение ради гигантская голова рыбы меча. Двенадцатый округ. Алигры. Находится на рю д'Алигры, между рю Сант-Антуан и рю де Шарантон. Метро Ледрю-Ролан. Работает ежедневно, кроме понедельника, до тринадцати. Народный рынок, на котором можно увидеть все слои общества, от аристократов до рабочих. Последних, впрочем, больше. И купить тут можно все, от геранской соли с пряностями до зайчьего паштета с грибами. На этом рынке также есть прилавки старьевщиков, посуда, мебель, часы. Если прийти пораньше, можно найти что-нибудь красивое и редкое. Тринадцатый округ Огюс Бланки находится на б у л ь в а р Огюс Бланки между п л я д е м Тали. Ирюбаро, метро п л а с д е т а л и или Корвисар. Работает по вторникам, пятницам и воскресеньям до 13. Один из самых дешевых рынков Парижа. Он растянут почти на полтора километра вдоль линии метро, которая в этом месте выходит на поверхность. В этом соседстве есть свое очарование: богатый выбор фруктов, разных маринадов и кореньев, салатов, сыров, копчёностей. Атмосфера почти деревенская, всё просто и мило. Очень часто какой-нибудь уличный оркестр и к развлекает публику, внося ощущение праздника. Четырнадцатый округ м о н р у ш находится на перекрестке улиц Бреза э Саяр, метро Мутондеверне. Работает по вторникам и пятницам до тринадцати. Богат мясными рядами, где можно найти даже свежую канину. По осени тут можно затовариться фазанами, перепелками, олениной и разной прочей дичью. Прилавки с зеленью и овощами тоже достойны внимания. Тут можно найти довольно редкие и экзотические продукты. Шестнадцатый округ. Президент Уилсон. Находится на авеню Президента у и л с о н между улицей Френсине и авеню Дьена. Метро Алма-Марсо ь или е н а Работает по средам и субботам до т р и ц а Мой любимый рынок, потому что живу рядом. Обожаю его атмосферу и особенно живописные цветочные ряды. Все мои гости ходят туда фотографироваться. Сырные прилавки замечательные все, особенно в верхней части рынка. Мясные тоже. Мой любимый тот, что держит Оливье. Вечно улыбающийся уже не молодой мужчина, который время от времени шутки ради кричит по индюшиному, пугая японских туристов. У него потрясающие вкусные паштеты, и з п е ч е н и птицы, чистый экстаз. На этом рынке можно также купить г е р а н т с к у ю соль с приправами, специи, разные маринады и сухие травы для чая. Очень советую вербену и ньюи кальма (спокойная ночь). 19 округ Жуанвиль находится на пляже Жуанвиль, рядом с каналом Урк, метро к р е м е Работает по четвергам и воскресеньям до 13. Шумный, пестрый, веселый рынок, расположившийся в уютном квартале. Публика такая же интернациональная, как и товар, так что переходя от прилавка к прилавку, вы оказываетесь то в Марокко, то в Италии, то в Африке, то снова во Франции. Пирамиды экзотических фруктов и овощей, душистые сыры, километры сосисок, огромный выбор специй. Можно купить готовые горячие блюда. Кухня главным образом североафриканская. И съесть, сидя на берегу канала Урк. Постскриптум. В отличие от наших рынков В Париже не часто дают попробовать товар, зато сдачу сдают до копейки, то есть до сантима.